Вот и Москва. К полдню обузы подошли к приземистым башням и толстым стенам какого-то монастыря. За ними подымались большие и малые, круглые, как луковицы маковки церквей с золочеными крестами. У ворот стояли бородатые монахи в длинных черных одеждах и круглых, как древесные пеньки, шапках, и монастырские сторожа с бердышами. Наверху, над каменными воротами, висела огромная, разукрашенная серебром икона. Подходившие к воротам падали на землю, стоя на коленях крестились, обращаясь к иконе, затем вставали и опускали деньги в большие железные кружки, прикрепленные к стене. Монахи спускали на веревке серебряное паникадило, висевшее перед иконой, прикрепляли к нему восковые свечи и снова подтягивали наверх. Вдоль самой дороги не раз попадались по две-три избы с елкой, прибитой над крыльцом. Это были постоялые дворы, где можно было погреться и подкрепиться миской горячих щей и мягкими ржаными лепешками. Здесь скоплялось множество саней. Свернувшиеся клубком на кулях собаки ворча сторожили по клажу. А босс, с которым ехал Микитка, не останавливаясь, направлялся к Москве. Когда сани поднялись на пригорок, раздались возгласы. «Вот она, наша Москва белокаменная!» микитку увидел вдали, среди снежной равнины, холм опоясанной красноватой каменной стеной. На холме сгрудились дома, терема, башни, церкви, колокольни, разноцветные купола и золотые кресты всяких размеров. Все это играло, пестрело и переливалось в лучах полуденного солнца. Дальше, по рассказам возчиков, начиналась другая часть Москвы, Китай-город, где находились торговые ряды. По засыпанным снегом полям вдоль дорог, ведущих к Москве, Тянулись черные вереницы домиков, каждый с маленьким двором. Здесь жили торговцы, мастеровые и всякий трудовой люд, который кормился около столицы. — Эй, берегись, малец, Ажгу! раздался крик, и острая боль полоснула по спине. Микитка отбежал в сторону. Мимо него пронесся на сером в яблоках коне нарядный всадник, в малиновом кафтане и мохнатой шапке из волчьего меха. За ним на горячих легких конях мчались другие, такие же нарядные всадники с кривыми саблями у пояса, только снежная пыль закрутилась за ними. — Что за люди? — думал Микитка, взобравшись на сани. — Новые, такие же лихие всадники промчались мимо. Микитка заметил, что у каждого к седлу были привязаны метла и мертвая собачья голова со скаленными зубами. Все встречные опрометью бросились с дороги в стороны, в глубокий снег, и оттуда кланялись в пояс, срывая шапки. А всадники с гиканьем проносились мимо. Микитка сидел в санях перепуганный, стараясь понять, что это за люди. Лошадь рысцой сбежала под горку и остановилась внизу у мосточка. Там собрались другие возчики обоза. — Кто это был? — спросил мужиков Микитка. — Опричники. Любимц царя Ивана Васильевича», — ответил один, не раз бывавший в Москве, — «видел у них метла на седле. Это значит, что они выметают изменников и ослушников царской воли, а еще у седла собачья голова. Это значит, что они грызут, как собаки верные всех врагов царских».